Мое правительство, никогда не отклоняющееся от этого принципа, было всегда проникнуто поддерживавшим его сознанием, что оно оказывается таким образом заодно с человеком высокой политической прозорливости и деятельности которого Германия обязана своим вновь возникшим величием на пути не только сохранения, но даже укрепления в едином союзе необходимой самостоятельности и силы отдельных государств. Верность подобным принципам обеспечивает нашему общему Отечеству мир и могущество. Чем более страстно я к этому стремлюсь, и чем крепче моя неуклонная решимость бороться за это, тем труднее мне расстаться с надеждой, что я и со мной вся Германия еще долгие годы будем чувствовать ваше всегда одинаково незаменимое руководство делами. Примите вновь, любезный князь, уверение в особом уважении, с коим пребываю вашим искренним другом, Людвиг, замок Берг, 17 мая 1880 года. Любезный князь фон Бисмарк, с глубокой благодарностью я отвечаю на ваше письмо от 9 сего месяца, приложение к которому было для меня очень интересно. Я высоко ценю ваши сообщения и с точки зрения их важного содержания, и как знак вашего любезного внимания, и с удовольствием ожидаю их продолжения. Как мне передавали, вы вскоре прибудете в Киссинген. Вы знаете, любезный князь, насколько искренне теплые пожелания вашего благополучия, которые я храню в своем сердце, исполнение их будет для меня всегда величайшей радостью, ибо с подлинным уважением и величайшей благосклонностью пребываю всегда вашим искренним другом, Людвиг. Замок Берг, 15 июня 1880 года. Любезный князь. Пожелания, которые вы были так любезны высказать мне по случаю моего двойного праздника, и 700-летнего юбилея моего дома, доставили мне истинную радость. От всей души благодарю вас за вашу испытанную преданность, которая так драгоценна для меня и для моей страны, и на которую я полагаюсь и впредь. При сердечных отношениях, существующих между вами, славным и великим канцлером и мною, мне было особенно приятно узнать, что и предки мои имели причины глубоко почитать и отличать ваше семейство. Благоприятные вести – Который вы сообщаете мне, любезный князь, о вашем здоровье, весьма радует меня. И я повторяю еще раз, что мне приятно слышать, что баварский целебный источник поддерживает изумительную энергию, которую вы употребляете на благо немецких государств. С особенным удовольствием я узнал из вашего письма о вашей уверенности в том, что мир не будет нарушен и благодарен вам за обещание прислать мне записку о политическом положении дел. Примите, любезный князь, вместе с вашими близкими – Уверение в искренней моей симпатии и глубоком уважении, с коим остаюсь всегда вашим искренним другом, Людвиг Берг, 1 сентября 1880 года. Любезный князь, благополучный исход вашего лечения в Киссингене осуществил самые искренние мои желания, и я надеюсь, что необходимый отдых успокоит также неврологические боли, которые все еще вас не оставляют, как я узнал с большим сожалением из вашего письма. Я прочел с живейшим интересом описание внутреннего и внешнего положения, которое вы изложили в вашем столь драгоценном для меня письме. Я восхищен величием вашей деятельности и в той, и в другой сфере. Меня радуют и ваши виды на поддержание мира, и твердость, с какой вы отражаете поползновение ввести господство парламентского большинства, поползновение, которое обнаруживаются в настоящее время и в Баварии, хотя и с другой стороны. Я постараюсь, чтобы цель, которой они добиваются, и которая несовместима с монархическим принципом и может вызвать лишь бесконечные волнения и неудовольствия, осталась недостигнутой.